Другие линии. Возможно, существуют еще и другие ответвления и хордовые тоннели, соединяющие три описанные системы. Дигеры говорят о ходах из Белого дома, о бункерах под Парком Победы на Воробьевых горах и под ближней дачей Сталина. Многие склонны видеть там сложные подземные развязки. Увлеченные диггеры часто проникают в технические тоннели «Метро-1», наивно считая, что им удалось пробраться в секретное правительственное метро. Сделанные там фотографии вывешиваются в сети как убедительное доказательство существования тайных подземных коммуникаций. Людей, утверждающих, что они побывали в закоулках «Метро-2», довольно много. Среди них попадаются и журналисты. Они в деталях описывают подземные сооружения, уже частично не работающие. По словам очевидцев, подземные города прекрасно оборудованы. Там есть свои электростанции, свои системы очистки воздуха и воды, склады продуктов и пищеблоки. Огромные кабинеты номенклатуры, обстановка которых с точностью повторяет интерьер их наземных офисов, обширные комфортабельные подземные квартиры — это с одной стороны. Тесные комнатушки обслуживающего персонала, похожие больше на тюремные камеры, — с другой. Все эти колоссальные сооружения бездействуют, ветшают, постепенно обрушиваются. «Сталин давно умер, поэтому его метро-2 сильно засрано и замусорено врагами», утверждает в своих заметках Диггер, пожелавший остаться неизвестным. Враги притащили в спецметро всевозможный хлам. Диггеры нашли как минимум пять сломанных лопат, несколько грабель, ложку и граненый стакан. Враг был хорошо оснащен. Недалеко от ямы лежали два классических лома, с помощью которых мы попытались взломать решетку. Безуспешно. В других бункерах та же картина. Помещение, одна половина которого забрана здоровенными пластинами жалюзи во всю высоту стенки, сильно засрано и попорщено теми же панками. Все железные части погнуты, на полу сплошной слой мусора, где обертки от еды смешаны со свежими кучами говна. К счастью, все, что может вести вглубь коммуникаций, устояло перед натиском. Бомжи и деклассированные элементы, проникая в секретные подземелья, воруют все мало-мальски ценное. Провода и кабели из цветных металлов, уцелевшие предметы интерьера. Абсурд. «Метро-2», стоившее миллионы и миллиарды, теперь гниет, ветшает, становится приютом для маргиналов. Конечно, любая страна обязана заботиться о своей обороноспособности, о безопасности своих граждан и в первую очередь о безопасности руководства страны и ее интеллектуальной элиты. С этой точки зрения строительство гигантских, колоссальных подземных коммуникаций, пусть даже и на деньги нищих налогоплательщиков, было вполне логичным. Но как объяснить нынешнее состояние этих сверхсекретных бункеров? Кому нужна секретность, прикрывающая разруху и бесхозяйственность? Тем более, что современные разведывательные спутники способны видеть в инфракрасном диапазоне объекты, заглубленные до 300 метров. Опубликованные американские карты доказывают. Все тоннели и бункеры давно известны и остаются секретом только для русских. А ведь проблему можно было бы решить относительно просто, рассекретить эти никому не нужные строения и передать их городу. Владимир Гоник. Гигантские, оборудованные всеми коммуникациями, энерго- и водоснабжением, связью, вентиляцией и кондиционерами, автономными системами жизнеобеспечения, даже замкнутой регенерацией воздуха, бункеры, можно было бы использовать под гаражи, склады, торговые центры, под хранилища, банковские сейфы, под вредные производства. Все мы знаем, как тесно в метро, как перегружены линии, но мало кто знает, что из конца в конец Москвы и далеко за город в разных направлениях тянутся секретные тоннели метро-2. Разгрузить действующее метро, снизить строительство новых линий, а следовательно финансирование и плату за проезд не составляло бы труда. Это лишь малая толика возможностей. Что ж, Автору бестселлера не противоречит и официальная инструкции Из книги «Защитные сооружения гражданской обороны». Защитные сооружения могут быть построены заблаговременно и по особому указанию. В мирное время предусматривается возможность использовать их в различных хозяйственных целях. Метро-2 в других городах. Санкт-Петербург. Говорят, что и в Питере есть секретное метро, а поскольку это говорят дигеры, стоит об этом хотя бы задуматься. Например, вентиляционная шахта в Тучковом переулке расположена на расстоянии не менее 400 метров от рабочих перегонов метро. Другая замурованная вентиляционная шахта на наличной улице, рядом с первым корпусом дома номер 46, находится на расстоянии 800 метров от ближайшей станции, Приморской. Дигеры считают, что за закрытыми гермозатворами всех станций метро-1 засекреченные тоннели. Харьков. Под станцией харьковского метро Пролетарское находится 100-метровый резервуар с водой. Это стратегический запас. Кроме того, диггеры Харькова утверждают, что под университетом заложен правительственный бункер площадью 300-500 квадратных метров для руководства города и области. Кроме того, на станции Центральный рынок есть тоннель, соединяющий метро с управлением метрополитена. Тоннелем до сих пор пользуются. Дигеры рассказывают еще об одном сверхсекретном объекте. Бункере под зданием управления метрополитена утверждают, что площадь бункера больше квадратного километра и в нем несколько этажей. Там есть кабинеты для начальников и руководителей, столовые, комнаты отдыха, рабочие кабинеты для военных, городских и областных властей. В этот бункер можно попасть из обл. администрации через метрополитен. От него секретная ветка якобы ведет к институту ядерной физики в районе Пятихатки. Пекинское метро 2 Военное закрытое метро есть, например, и в Пекине, но оно не секретное и сравнительно небольшое, всего три станции. Ветка длиной всего 4 километра продолжает первую линию пекинского метрополитена. Три станции располагаются на запад от станции Пинга-Юань, конечной станции линии 1. Станция Фушаолин находится около техникума машинистов метро. Раньше туда можно было зайти, сейчас три входа станции забетонированы, на четвертом установлены решетки. Она первоначально строилась для обычных людей и даже есть на картах 1982 года. Станция гао -цзин расположена в западных холмах Пекина. Станция Хэйшитоу тоу на территории военных объектов рядом с подземным командным бункером 1950-х годов. Потом военное метро переходит в железную дорогу. Секретное метро в Северной Корее. Перебежчик сообщил, что под Пхеньяном на глубине 300 метров проложена сеть секретных тоннелей – по которой в случае опасности могут спастись высокопоставленные чиновники. Она соединена с несколькими важными стратегическими объектами в различных регионах КНДР. Общая длина тоннелей составляет около 50 километров. Для северокорейского лидера Ким Чен Ира и его родственников построен специальный бункер. Кроме того, есть тоннель, ведущий в Китай. Секретное метро – Под Капитолием. Метро специального назначения есть и в США. Формально оно принадлежит Сенату и связывает Капитолий, Пентагон и другие правительственные объекты. Дорога эта очень старая. Первые рельсы были проложены еще в 1909 году. К 2010 году было рассекречено 7 станций. По этой части дороги водят индивидуальные экскурсии. Поезда секретного метро состоят всего из трех вагонов, причем один из них только для сенаторов. Метро 3? Пожалуй, на этом можно было бы закончить рассказ о секретном московском метро. Но не все так просто. Есть еще много подземных ходов, построенные в самое разное время. Диггеры считают их продолжением метро. Из интервью газете Вечерняя Москва Михаила Савкина, Дигера, руководителя Центра подземных исследований. Всего у столичных подземелий четыре этажа. Первый подземные реки, водостоки, бункеры. Второй разветвленная система московских коллекторов, третий система метрополитена, четвертый спецтрассы. Этажи эти неровные, глубина каждого варьируется от местности. Первый уровень начинается прямо под асфальтом. Четвертый, спецтрассы, проходит на глубине около 180 метров. Все это огромное пространство пронизано нитями тысяч коллекторов общей длиной около 650 километров. Метро в Москве начало строиться при Иване Грозном, шутят москвичи. Но в каждой шутке есть доля правды. Метро действительно стало далеко не первой подземной постройкой Москвы. Оно вторглось в нижний мир, частично порушив, а частично пройдя бок о бок с многочисленными ходами, слухами, камерами и переходами. Потому попробуем разобраться, какие еще лабиринты и катакомбы соседствуют с известными станциями. На Руси издавна существовало стремление зарыться в землю. Это как бы присутствовало в национальном характере. Такого жилища, как землянка, по-моему, не было у других народов. Испокон веку существовали подземные монастыри, скиты, церкви, галереи, катакомбы. «Многие дома и усадьбы имели внизу тайники и укрытия, которые сообщались под землей с окрестностями и другими постройками, расположенными поодаль», писал автор преисподней Владимир Гоник. Карты и описания подземной Москвы известны с 1780-х годов. Подземная Москва — это переходы, подвалы, колодцы, русла рек и ручьев, крепостные погреба и казематы. Знающие люди утверждают, что из подвала любого дома в пределах Садового кольца можно попасть куда угодно, хоть в московское метро. В подвалах старых домов, церквей и усадеб часто есть замурованные проходы, невесть куда ведущие. Подчас издания самого уже нет, а подземелье с ходами сохранилось, и упрямые дигеры умудряются до него докопаться. Это могут быть слухи тупиковые ходы для того, чтобы подслушивать, не роют ли враги подкоп, вылазы к воде, разнообразные склады, например, на месте нынешнего дома на набережной до 20-х годов были винные склады, в которых могут быть клады и самые интересные, тайные ходы. Еще в 1912 году российские газеты сообщали, В Москве организовалось новое общество по исследованию памятников древности, ставящее своей задачей изучение подземной Москвы. В первую очередь, обществом будут продолжены уже начатые раскопки в Кремле на Девичьем поле, а затем начнется исследование Китай-города. По имеющимся у учредителей общества сведениям, сохранились подземные ходы в Богословском переулке, на Большой Дмитровке и под домом князей Юсуповых у Красных Ворот. Последние годы вряд ли будут доступны для исследования ввиду отрицательного отношения домовладельцев к раскопкам. Комиссия по исследованиям подземных сооружений при Московском обществе по исследованию древностей разрабатывает план так называемой «подземной Москвы». Древние подземные ходы в Москве образуют сеть, мало еще исследованную. Пока обнаружены подземные ходы между Новодевичьим монастырем и мануфактурой Гюбнера, под Донским монастырем, Калицинской больницей и нескучным садом. Обнаружены еще и другие подземные ходы, по-видимому, стоящие отдельно от общей сети. Предтечу современных диггеров, человека, положившего жизнь на изучение этого загадочного мира, вплотную примыкающего к привычному нам метро, звали Игнатий Стелецкий. О нем можно найти самые разные отзывы. Кто-то считает Стелецкого городским сумасшедшим кто-то выдающимся, но непонятым ученым, одно безусловно. Он был личностью незаурядной и выдающейся. Вот эта личность! Игнатий Яковлевич Стилецкий, 1878-1949, родился в селе Григорьевка Александровского уезда Екатеринославской губернии в семье учителя. Окончив Киевскую духовную академию, он уехал работать учителем в Палестину, где всерьез увлекся археологией. В 1907 году, вернувшись в Москву, Стелецкий поступил в Московский археологический институт и в том же году стал действительным членом Русского военно-исторического общества, а в 1909 – Московского археологического общества. В отличие от большинства своих коллег, Стелецкий интересовался не надземной, а подземной архитектурой. Он стал одним из учредителей общества «Старая Москва», но тут же разошелся во мнениях с коллегами. Один из них даже упрекнул Стелецкого в том, что тот дерзает посылать археологов туда, куда раньше лишь каторжников посылали. Поэтому в феврале 1912 года Игнатий Яковлевич организовал комиссию по изучению подземной старины и сам стал ее председателем. Положение комиссии по изучению подземной старины в учредительном документе говорилось. Комиссия ставит своей задачей выявление и изучение памятников подземной старины, то есть предметов, первобытной и бытовой археологии, скрытых в недрах земли временем или волей человека. Но особенно комиссию интересуют всякого рода подземные сооружения, бытовые и военные, сохранившиеся в недрах территории России. В этом отношении во главу изучения ставятся комиссии, связанные с подземными замковые и крепостные сооружения, Валы, городища, курганы, всякого рода пещеры, погреба, ямины, оседания и провалы почвы, клады и сопутствующие им явления. Стелецкий начал собирать предания, легенды, слухи, свидетельства очевидцев и, если удавалось выяснить что-то конкретное, спешил начать раскопки. Результаты не заставили себя ждать. Были обнаружены подземные ходы из круглой башни Китай-Городской стены и из Тайницкой башни Симонова монастыря, основанного учеником Сергия Радонежского, современника Куликовской битвы. Кроме этого хода, чье точное местоположение вновь забыто, от монастыря из наземных сооружений ныне сохранилась лишь церковь Рождества Богородицы, близ Автозаводской. Там есть могилы героев Куликовской битвы, Пересвета и Осляби. Еще один подземный ход был раскопан Стелецким на Большой Лубянке, в том месте, где в начале 17 века находился двор и дом князя Дмитрия Пожарского, бывшего в 1611 году зарайским воеводой и одним из руководителей первого ополчения. До нас дошло здание более поздней постройки, но в нем есть стены, первой половины XVII века. Интересно, что в 1812 году дом принадлежал генерал-губернатору графу Федору Растопчину, руководившему московским ополчением и эвакуацией ценностей из города. Считается, что именно сюда привезли раненого генерала Петра Багратиона, и именно в этом доме граф Растопчин получил депешу о сдаче Москвы Наполеону. В 1842 году здание купил граф Орлов-Денисов, и с тех пор дом значится под его именем. Его точный адрес – улица Большая Лубянка, дом 14, строение 3. Но вернемся к Стелецкому. Конечно, окружающим он казался странным человеком. Он и его ученики раскапывали заброшенные подземелья без всякого специального оборудования, лишь со свечами и лопатами. Стелецкий выезжал и в другие города, если узнавал, что там под землей нашли что-то интересное. Это позволило ему изучить слухи под Псковской крепостной стеной. Кот из замка магистра Ливонского ордена Вальтера фон Плетенберга в Риге начала XVI века подземные палаты в Торжке и так далее. В начале 1910-х Стелецкий серьезно увлекся поисками библиотеки Ивана Грозного. Эта легендарная либерея изначально принадлежала византийским императорам и собиралась на протяжении многих веков. После падения Константинополя книжное собрание переместилось в Москву в качестве приданного византийской царевны Софьи Полялог, бабушки Ивана Грозного. Чтобы защитить драгоценные книги от пожара, Софья приказала хранить их в подвале под церковью Рождества Богородицы в Кремле, устроив там специальный тайник. Для его создания был приглашен итальянский архитектор Аристотель Фиораванти. Это было мудрым решением. Летописи повествуют о десятках пожаров, опустошавших Москву. Утверждают, что при сыне Софьи, великом князе Василии III, переводом греческих книг занимался выдающийся ученый Максим Грек, позднее при Грозном протестантский пастор Иоганн Ветерман из Дерпта. Но затем последовали мрачные годы. Царь оставил науки и казнить своих подданных и тиранствовать, возможно, он повредился рассудком. Именно в это время Либерея исчезла, предполагают, что она была замурована в каком-то подземном тайнике. Именно его всю жизнь и пытался найти Стелецкий. Он изучал архивы, обследовал подземные ходы в Донском, Новодевичьем и других монастырях. Однако его попытки получить разрешение на проведение раскопок в московском Кремле окончились неудачей. Затем была Первая мировая, потом революция. Лишь осенью 1923 года Стелецкий вернулся в Москву. Его квартиру в Хамовниках реквизировали, архив и библиотеку растащили. Все пришлось начинать заново. С начала 1930-х годов Стелецкий сотрудничал с московским метрополитеном, собираясь создать музей «Подземная Москва». Ученый не забывал о легендарной либерее. Он обращался в Моссовет, Наркомпрос, ЦИК, Совнарком и в конце концов получил разрешение на раскопки и обнаружил белокаменный ход под Кремль из угловой арсенальной башни. Однако в декабре 1934 года, после убийства Кирова, требования секретности резко ужесточились и раскопки запретили. В письмах Стелецкого говорится, что Сталин лично обещал ему снова разрешить раскопки после войны, но ученый этого так и не дождался. Он умер 11 ноября 1949 года. Его похоронили на Ваганьковском кладбище. Могила его не сохранилась. Его основной труд «Мертвые книги в московском тайнике» вышел лишь в 1993 году. Писатель и журналист Глеб Алексеев, автор романа «Подземная Москва» 1925, ставший жертвой сталинских репрессий, был большим другом и учеником Стелецкого, которого он описал под именем профессора Мамочкина.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 Но, испугавшись, что Грозный замурует его как живого свидетеля его несметных богатств в подземном Кремле, уехал из России. В XVII веке о библиотеке Грозного вспоминают в письмах Аркудий, Сапега, Паисий Лагарит. Царевна Софья посылает в подземелье своего дьяка Макарьева. И тот, продвигаясь по подземному ходу, нашел сводчатую камеру с решетчатым оконцем. Он просунул в свечу и увидел заваленные обвалом потолка сундуки. Существование библиотеки глубоко верил Петр I, давший дьяку Конону Осипову средства для ее отыскания. Ему же, умирая, Макарьев раскрыл секрет своего спуска под землю. Но только в XIX веке, словно вняв легендам, живущим до сих пор в русском народе о богатстве грозного царя, апологетами библиотеки впервые выступают ученые – Добелов, Клосиус, Тремер, приезжавший в Россию в 1891 году для самостоятельных раскопок, Соболевский, Щербатов и Стелецкий.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 Надо еще плотно забить глиной самый коридор, запаковать тоннель так, чтобы даже в подземелье к нему не было хода.